Глава 13. Отвратительнейшая натура, чернейшая краска. До лета 1971 года детективы полиции Хартфордшира описывали Боба Эгла в своем отчете главе прокуратуры как сильного и здорового мужчину. Дороти Эгл сообщила полицейским. «За все время, что мы были женаты, Боб только пару раз заболел гриппом. С тех пор до самой болезни у него не было причин обращаться к врачу». Он всегда был подвижным, увлекался садоводством и был физически активным. По странному совпадению, сама Дороти заболела в последний день Троицы в мае 1971 года. Ее сильно тошнило, болела голова. Это ее не удивило. «Я часто страдаю от мигрени и приступов тошноты», — признавалась она. Однако в тот раз боли продолжались несколько дней. Бобу тоже было плохо. Во вторник он пришел с работы на обед, пожаловался на диарею и тошноту и рассказал, что неделей ранее с теми же симптомами свалился Рон Хьюит. На следующее утро ему стало лучше. Он вернулся на работу, но в четверг боль и диарея вернулись. «Примерно в то же время он принимал КДИ над головной боли», — вспоминала Дороти. Но он не из тех, кто жалуется. Бобу удалось поужинать в тот вечер, но с тех пор он больше не обедал в рабочей столовой и вместо этого приходил есть домой. В пятницу, 4 июня 1971 года, к Дороти наведался семейный врач, доктор Роберт Невилл. Она снова слегла с сильной головной болью и тошнотой. Боба терзали примерно те же симптомы. Врач-терапевт сделал Дороти укол и прописал антибиотики. Бобу посоветовал отдыхать и пить больше жидкости в течение выходных, но если симптомы ухудшатся, обязательно сообщить об этом. К понедельника Бобу стало лучше, и он даже пошел на работу, но ближе к вечеру диарея и тошнота вернулись. Предупредив Джеффри Фостера, Боб ушел домой пораньше. В то утро Грэм работал на складе в приподнятом настроении. В субботу он еще раз заглянул в Джон и Кройден, снова представившись студентом М. Э. Эвансом, и приобрел тартрат калия сурьмы и ацетат талия якобы для лабораторных работ. В аптеке его обслужила миссис Руби Вудинг. Продажа ей запомнилась, потому что она впервые за два года работы продала покупателю яд. «Мужчина в возрасте от 25 до 30 лет подошел к прилавку, — вспоминала она, — и попросил три товара. Я помню только два — тартрат калия сурьмы и ацетат талия, но третий что-то запамятовала. Я сказала, что не уверена, есть ли подобные вещества в наличии, но он настоял, что уже покупал у нас сурьму раньше. В тот день с миссис Вудинг работал Томас Хаттон Милс который заметил, что с клиентом возникли некоторые трудности, и подошел помочь. «Грэм хотел купить тартрат калия сурьмы и ацетат талия», — подтверждал он. «Мы сказали, что у него должно быть особое разрешение», а он ответил, что уже приносил его. Хаттон Миллс проверил реестр ядов и нашел соответствующую запись. «Увидев ее, я попросил миссис Вудинг достать тартрат калия сурьмы, натрия или калия и ацетат талия со склада». Миссис Вудинг все принесла, и я отпустил товар. Грэм попросил по 25 граммов обоих веществ, но Хаттон Милс предупредил, что у них в наличии всего 10 граммов ацетата талия. Он отдал их и оставшиеся 23 грамма тартрата калия сурьмы. Для продажи требовалось разрешение дежурного фармацевта, который должен был зарегистрировать покупку в реестре ядов. Альберт Кирн попросил Грэма предъявить удостоверение личности. Миссис Вудинг утверждала, что молодой человек действительно показал ему какую-то карточку. Кирна все устроила. Он разрешил продажу, после чего ликующий Грэм отправился домой. Доктор Адвин вспоминал, что Грэм пришел к нему в приемную 8 июня. Психиатр был рад узнать, что его бывший пациент устроился на работу и прикрепился к местной поликлинике. По-видимому, он больше не боялся, что бродмурское прошлое сыграет против него. «Во время разговора мне показалось, что он полностью здоров и справляется с трудностями, связанными с социализацией и реабилитацией», позже утверждал доктор Адвин в Министерстве внутренних дел. Грэм также сообщил Адвину, что подал заявление на получение временных водительских прав. Муж Дианы Смарт согласился дать ему пару уроков. Впрочем, они закончились так же быстро, как и начались. Отрабатывая движение задним ходом на территории Хэдлинса. Грем слишком разогнался и врезался в стремянку, с которой за пару мгновений до этого слез Норман. Пожилой мужчина впал в ярость, а Грэм только рассмеялся. Боб Эгл вернулся на склад 10 июня, и он и его жена чувствовали себя истощенными недавней болезнью и решили уехать на неделю в отпуск в грейт ярмут Они уехали в субботу 19 июня и остановились в съемной квартире с кухней недалеко от моря. Все это время Боб был вполне здоров и весел, у него не было рецидивов», — вспоминала Дороти. Только однажды утром он пожаловался на небольшое головокружение, но это быстро прошло. Перерыв пошел им на пользу, и уже 28 июня Боб пришел на работу в хорошем настроении. Поэтому Дороти была так удивлена и обеспокоена, когда на следующий день он появился на ее рабочем месте в хэмилл жалуясь, что у него онемели кончики пальцев». По пути домой Боб рассказал жене, что весь день чувствовал себя ужасно, а когда он расчесывался, немела голова. Вечером Дороти приготовила ужин, но Боб к нему даже не прикоснулся. Жалуясь на сильные боли в спине, он лёг на диван. В 9 вечера он встал, чтобы проводить жену в загон. Лошадь их дочери нужно было завести в конюшню на ночь. «Ему было так плохо, что он едва переставлял ноги», — вспоминала Дороти. Шатался, как пьяный. Им так и не удалось справиться с лошадью, потому что Бобу было слишком плохо, он никак не мог ее поймать. Они медленно вернулись в дом. Дороти пришлось всю дорогу поддерживать мужа, который шагу не мог ступить без ее помощи. Они сразу отправились в постель. «Он не мог раздеться», — говорил, что не может нащупать пуговицы на рубашке. «Я помогла ему снять галстук и рубашку», — рассказывала Дороти. «Я не понимала, насколько он болен, думала, что это обычная инфекция». Когда я легла спать около одиннадцати, Боб еще стонал от болей в спине. Он говорил, что спина никогда так сильно не болела. Я дала ему две таблетки кадеина. Прошло около часа, но ничего не изменилось. Тогда я принесла ему бутылку с теплой водой, чтобы прогреть спину. В ту ночь она, по настоянию мужа, спала в одной из гостевых спален. Боб понимал, что рядом с ним она не выспится. Тем не менее, Дороти все равно просыпалась от его стонов. Дважды она заходила к нему и спрашивала, не стоит ли вызвать доктора Невилла. Боб отказывался, настаивая, что у него просто болит спина. В следующий раз Дороти встала в 6 утра. Боб так и не смог заснуть и рассказал ей, что онемение никуда не делось, только теперь он не чувствует еще и ног. Он понимал, что с ними что-то не так, но из-за боли не мог четко описать свои ощущения. Дороти не на шутку перепугалась и против воли мужа позвонила в больницу в Кингсленгли, Их врач был в отпуске, но доктор Питер Сперроу приехал к Эглом еще до 7 утра. Он диагностировал Бобу периферический неврит. Слабость в ногах, боль и снижение чувствительности в конечностях. Доктор Спероу подозревал, что у него ранняя стадия постинфекционного полиневрита, но Боб не страдал серьезными инфекционными заболеваниями в течение последних нескольких недель и его температура была в норме. Врач дал Бобу две маленькие таблетки. Дороти принесла ему воды, и после ухода доктора тот их выпил. По словам Дороти, Боба тут же обильно вырвала черной слизью. Доктор Спероу вернулся к ним домой около восьми утра, когда Дороти позвонила в больницу во второй раз. Бобу стало значительно хуже. Он жаловался на повсеместную боль. Врач вызвал скорую помощь. Дороти сопроводила мужа в больницу Хэмилл Хэмпстеда, где его положили в палату в крыле святого Павла. «К этому времени спина у него разболелась еще больше», — вспоминала Дороти. «Он постоянно метался по больничной койке. Ему было так больно, что он даже грозился выпрыгнуть из окна, лишь бы все прошло». Видя, как ее муж страдает в агонии, испуганная и расстроенная Дороти позвала медсестру. Ей велели покинуть палату, пока муж не успокоится. Когда ее снова впустили, она с облегчением обнаружила, что ему немного легче. Ей сказали, что какое-то время Боб будет спать, и она ушла домой около 11 утра. Позже, в тот же день, Боба осмотрела доктор Энн Соломон. Она записала, что он страдает от сильной боли, слабый тонус обеих рук и ног, хватка ослаблена, слабо чувствует прикосновение и боль ладонями обеих рук, чувствительность ступней и передней части ног снижена, острая болезненность на тыльной и подошвенной поверхностях фаланг, Люмбальная пункция выявила окрашенную кровью спинномозговую жидкость, оставалось лишь надеяться, что результаты дальнейших анализов прольют свет на болезнь Боба. В тот вечер Дороти вернулась в больницу навестить мужа в сопровождении их взволнованной дочери, которая никогда до этого не видела своего отца в подобном состоянии. Боб слишком устал, чтобы разговаривать с ними, и они ушли домой, посидев у его койки всего несколько минут. Дороти провела беспокойную ночь. Она утром в четверг, 1 июля, отправилась в больницу, как только начались часы посещений. Она была потрясена, состояние мужа ухудшилось, и врачи не могли этого объяснить. Его глаза были полуприкрыты, он очень невнятно говорил. «Когда я попыталась напоить его, он откусил крышку у пластиковой кружки, не понимая, что так сильно кусается», — отмечала Дороти. Доктор Соломон снова осмотрела Боба и обнаружила, что чувствительность в конечностях снова снизилась. Мышечные боли усилились, зафиксировала слабость лицевых мышц и трудности с глотанием. Предположив, что ему может понадобиться аппарат искусственного дыхания, Соломон договорилась о переводе Боба в отделение интенсивной терапии в городскую больницу Сент-Олбанса. Дороти опять оказалась в машине скорой помощи рядом с мужем и осталась с ним в новой больнице до поздней ночи. Когда на следующее утро она вернулась в отделение интенсивной терапии, то разрыдалась при виде мужа, который больше не мог ни говорить, ни даже открыть глаза. «После этого его состояние довольно быстро ухудшилось», — тихим голосом подтверждала она детективом пять месяцев спустя. «Он не мог говорить. Подозреваю, он даже не понимал, что я была рядом. С тех пор он лежал в больнице, и я навещала его при каждой возможности». Известие о внезапной болезни Боба Эгла стало шоком в Хэдленсе, коллеги его любили. Секретарь компании миссис Мэри Берроу посещала разные отделы в течение рабочего дня и везде ее спрашивали о самочувствии Боба. Она вспоминала: среди тех, кто наводил о нем справки, был и Грэм Янг. Это было вполне нормально, ведь он работал с мистером Эглом. Он довольно часто о нем спрашивал. Как правило, он заводил разговор на несколько минут, раз спрашивал обо всем до мельчайших подробностей. Как-то миссис Эгл упомянула, что ее муж страдает полиневритом. Мне это ни о чем не говорило, зато Грэм сразу объяснил мне, что это за болезнь. Он рассказал, что это вирус, вызывающий болезнь нервных окончаний. Обычно он спрашивал, как себя чувствует мистер Эгл. Врачи понимают, что с ним. Ему стало лучше, какие у него симптомы. Я рассказывала обо всем, что знала. Однажды Грэм упомянул, что хотел бы навестить тегла в больнице, но я не думаю, что ему это удалось. Мистер Эггл был слишком слаб, чтобы принимать посетителей. Грэм заговорил об этом с сестрой, когда навестил ее в следующий раз. «Грэм сказал, что у них заболел кладовщик», — вспоминала Уиннифред. «Я спросила, что с ним, а он ответил. Какой-то вирус или что-то в этом роде. Инфекция, которая поражает нервную систему». Уиннифред пробормотала, что это ужасно, и выразила надежду, что он выздоровеет. Но в больнице Сент-Олбанса доктор Роджер Галлен уже начал опасаться худшего. Состояние мистера Эггла стабильно ухудшалось. Мышечная слабость в области лица и горла осложняла глотание. Вскоре после этого ослабли и дыхательные мышцы. На этом этапе ему провели операцию на трахее. Ему в горло вставили небольшую трубку и подключили ее к аппарату искусственного дыхания. Однако его состояние не улучшалось. Артериальное давление падало, сердечный ритм участился. Затем у мистера Эггла развилась пневмония вдобавок к другим осложнениям. Вечером в среду, 7 июля 1971 года, вскоре после 22.15, когда-то энергичный и веселый ветеран Дюнкерка Боб Эггл скончался. Его жене позвонили из больницы и сообщили, что мужчина, с которым она прожила, почти 40 лет умер. Ей, в свою очередь, пришлось рассказать эту новость их дочери, которая с нетерпением ждала, когда родители выйдут на пенсию и переедут жить к ней. Причину смерти Боба записали как Бронхопневмония вследствие синдрома Гиена-Барре. Ее подтвердил доктор Майкл Смит, травматолог в больнице Святого Томаса в Лондоне и терапевт в городской больнице Сент-Олбанса. В пятницу 9 июля доктор Смит присутствовал на вскрытии, которое провел доктор Джон Пью в морге больницы Сент-Олбанса. Врачи пытались определить причину паралича Боба. Доктор Смит отмечал, что им не удалось этого сделать, потому что в головном, спинном, мозге и периферических нервах не было обнаружено никаких анатомических или гистологических отклонений. Экспертиза не пролила никакого света на причину паралича. Однако в отчете морга указаны и другие обстоятельства смерти Боба. Сердце хорошо упитанного пожилого мужчины было в порядке, но его дыхательные пути были заполнены гноем, а оба легких затвердели от пневмонии. Его селезенка была красной, септической, а внутренние изменения в теле включали в себя значительное нарушение кровообращения в печени и почках, а также гипостатическую бронхопневмонию. В Хэдлиндсе новость о смерти Боба Эгла встретили в основном потрясенным молчанием. Его коллеги плакали и отказывались верить в случившееся. Реакцию Грэма не зафиксировали, но Диана вспоминала, как обсуждала с ним похороны. Он спросил, пойду ли я, Я сказала, нет, но уверена, что кого-то от компании отправят. Он ответил, да, но я бы тоже хотел сходить. У Рона Хью эта новость о смерти Боба вызвала грусть и тревогу. Ему наконец-то удалось найти работу водителем на полный день, и его последний день в Хэдлинсе выпал на пятницу, 9 июля. Несмотря на симпатию к коллегам, Рон с облегчением покинул компанию после новости о смерти Боба, потому что и сам болел последние несколько недель. «Это началось, когда я работал на складе», — вспоминал он. «Мне стало плохо сразу после чая, видимо, с ним было что-то не так. В горле запершило, а через пять-десять минут начал болеть живот, как будто кто-то схватил его рукой и начал выкручивать. Рона вырвало, ему стало лучше, и он вернулся к работе. Но днем боли снова вернулись, меня начало тошнить. Я не смог сесть за руль, и кто-то подвез меня домой», — рассказывал он. «Я не мог есть два или три дня». Каждый раз, когда пытался, меня рвало. Он записался на прием к своему врачу в Хэммелл-Хэмпстеде. Тот сказал, что он, вероятно, подцепил вирус и прописал ему коалин и морфин. Рон регулярно принимал лекарства во время недельного больничного и затем вернулся на работу. Его самочувствие улучшилось, хотя слабость не отступила. В середине недели он пережил еще один приступ боли в животе и тошноты, в этот раз слабее. Он ушел с работы в полной уверенности, что подхватил что-то от коллег, возможно, тот же вирус, что убил Боба Эгла. По району давно ходили разговоры о Бовингдонском паразите, распространенном вирусе на территории вблизи аэродрома. Врачи называли его аналогом гастроэнтерита, им переболело несколько школьников. По крайней мере, какое-то время Рон Хьюитт просто был счастлив, что пережил странный и загадочный вирус. Грэм навестил свою сестру в субботу 10 июля и сообщил новость. Наш кладовщик умер. Когда она спросила о причине смерти Боба, брат ответил, какой-то редкий вирус. Казалось, что кончина коллеги ничуть его не заботила, и больше он о ней не упоминал. В тот же день тело Боба Эгла из морга городской больницы забрал Идрис Арнольд, менеджер похоронного бюро Кукс. Он перевез тело в часовню упокоения в Чешиме, где его положили в открытый гроб, В воскресенье Дороти Эгл в последний раз простилась со своим мужем. Утром в понедельник 12 июля 1971 года гроб с телом Боба Эгла заколотили, чтобы подготовить к похоронам, которые состоялись в тот же день в Уэлпли-Хилл, деревушке за старым аэродромом. Служба в маленькой викторианской церкви святого Михаила была короткой, но трогательной. Грэму удалось выбить себе приглашение. Всю церемонию он чопорно, но настороженно просидел рядом с Джеффри Фостером, другом покойного и представителем Хэдленса. Сразу после отпевания тело предали огню в крематории Чилтерна. Фостер вел машину, а Грэм нервно ерзал на пассажирском сиденье и никак не мог успокоиться. Стояла жаркая, засушливая погода. «Уже известно, от какой болезни умер Боб Эгл? спросил Грэм. Фостер кивнул. «Утром я получил свидетельство о смерти, там написано «полиневрит».» Грэм нахмурился. «А поточнее, полиневрит — довольно общий термин». «Да, там было какое-то конкретное название болезни, но я вряд ли вспомню, оно французское», — ответил Фостер. «О, тогда это может быть синдром Гиена-Барре». Фостер бросил на него полный удивление взгляд. «Да, все верно. Его открыли совсем недавно». Затем Грэм очень подробно описал разнообразные методы лечения синдрома. Фостер понял меньше половины из его речи, большую часть которой составляли сложные и специфические термины. На несколько минут салон автомобиля погрузился в тишину. Грэм посмотрел в окно на живые изгороди, мелькающие зелеными пятнами вдоль дороги, и заметил. Печально, что Боб Игл пережил ужасы Дюнкерка, только чтобы стать жертвой странного вируса. Тяжело вздохнув, он привалился плечом к стеклу. Фостер промолчал, пораженный его медицинскими знаниями. Очень скоро Грэм продемонстрировал их снова, уже на обратном пути в Бовингдон. Когда люди страдают нервными заболеваниями, это очень часто прогрессирует в бронхопневмонию, которая фактически приводит к смерти. В это же время персонал крематория занимался заключительным этапом похорон, единственных в тот печальный день. Прах Боба Эгла поместили в дубовый гроб, а сверху прибили табличку — роберт эдвард эгл 60 лет 7 0771 покойся с миром